Глава сорок четвертая. Год назад. Вечером следующего дня я опять зашла к мальчику. Хотела его видеть, лишний раз проведать, даже если это покажется ему навязчивым. Как дела? спросил он. Мальчик сидел в углу и читал книгу. Я глянула на обложку. Виновата ложь. Роман для подростков? спросила я, показав на книжку. Попыталась завязать разговор, убедиться, что пациент в нормальном состоянии, чтобы он поговорил со мной о Фреде и Марксе, обо всем, о чем любил говорить. «Ага». Он положил книгу, растянулся на кровати и посмотрел на меня. «Вы-то как?» Мальчик улыбался, и я подумала, что он в порядке. «Героически выдерживаю ночные смены». Я тоже улыбнулась, стоя в дверях. «Не сомневаюсь», — ответил он и потянулся к пульту. «Ничего в это время интересного». «Да уж», — ответила я, — «ты не устал? Может, тебе холодно?» Я глянула на окно. Всегда был совой. Он поглядел на меня, на телевизор и опять на меня. «Вы не могли бы вот это поправить?» Он показал на подставку телевизора. Это была длинная крепкая штанга, изогнутая в середине под сорок пять градусов. Хорошо кивнула я, хотя это точно не входит в мои должностные обязанности. «Вы хороший человек, Рэйчел», — сказал он тихо. «Как ты себя чувствуешь после нашего разговора?» Он посмотрел мне в глаза. «Спасибо. Хорошо чувствую. Вы правильно сделали, что мне рассказали, и я этого не забуду». Он кивнул, мрачно отвернулся, как делают подростки, когда стараются скрыть появившиеся на глазах слезы. «Так нормально?» — я повернула штангу. Он посмотрел оценивающим взглядом. «Чуть повыше. Я его наклоню и буду смотреть лежа. Устал. Я подумала, что ему становится хуже. Я регулировала держатель, чтобы ему было удобнее, а рак шел своим ходом». Телевизор оказался на высоте шести футов от пола, и мальчика это, кажется, устроило. Можно будет смотреть его лежа и дремать, Все больше и больше времени проводя во сне. Когда я уходила, он благодарно смотрел мне вслед. Я задержала руку на двери на долю секунды больше обычного.